Пятьсот пятьдесят Гуру. Хочешь или не хочешь, хорошо вокруг или плохо, здоров или болен, здесь или там, но через жизнь надо идти. Так не лучше ли пройти эту жизнь так, чтобы светом своим не устыдиться, чтобы тем, кто знает, видит и слышит, радостно было следить, как твердо ступает идущий за тем, кто позвал? Жить все равно надо. но лучше взяв от жизни все, что может она дать для роста и развития духа.